нацелены на объекты противника, выявленные с помощью воздушной разведки. Не будет больше ни перерезанной проволоки, ни поврежденных бетонных дотов, ни торопливо поливающих смертью развороченные поля. Около полуночи в землянку Стивена пришел Уир. Глаза у него были дикими, волосы всклокоченными. Стивену его вид не понравился. Ему нисколько не хотелось заразиться настроением Уира, не хотелось вдыхать чужой страх.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 Стивен уже кричал, прерывавшимся от подступавших к горлу рыданий голосом. Он приблизил свое лицо к лицу Уира. «Просто постарайтесь помочь мне. Если вы благодарны, или не знаю что там, так постарайтесь мне помочь. Господи боже, по-вашему, мне это нравится? По-вашему, я был создан для этого?» Уир отшатнулся, обрызганный и возмущенный слюной Стивена. Он попытался возразить что-то,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 Стивен схватил его за грудки и потащил к двери землянки. Пошёл вон отсюда Уэр валиц глаз моих и оставь меня в покое. Он толкнул уэра так, что тот полетел лицом в грязь. Медленно поднявшись, Уэр укоризненно оглянулся на стивена, попытался очистить грудь гимнастстерки, а затем отправился в одинокий путь по доскам настила. О оставшийся как ему и хотелось в одиночестве стивен,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 и от этого лица словно светились. Отвечать на его слова солдаты оказались неспособными. Каждый из них ушёл в себя. Туда, где время остановилось, и помощи ждать было не от кого. Артиллерия начала выстраивать на ничейной полосе стену заградительного огня. Поверх мешков с песком видны были взлетавшие и опадавшие комья земли. Стивен посмотрел на часы. Осталось четыре минуты. Он опустился на колени и помолился.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 Солдаты бежали вперёд так быстро, как позволяла неровная земля. Прошлогодний приказ о медленном продвижении над ними не висел. Британские пулемёты били над их головами по врагу, отвечавшему оборонительным огнём. В воздухе стоял плотный гул. Стивен слушал его и бежал, пригнув голову, чтобы стальная каска по возможности лучше защищала её. Ему приходилось огибать тела павших, перепрыгивать через маленькие воронки.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 В воронку спустился Петросян, измазанный жидкой грязью и разложившейся плотью, на которую натыкался в других окопах, но целый, без следов крови. «Сигнал от второй ротыса прокричал он. «Они в траншее!» «Хорошо. Вперёд!» Стивен вылез из воронки, помахал флажком. На протяжении ста, если не больше, ярдов земля ожила, отрыгивая солдат. Шум впереди усилился вдвое —